Будет, будет раздача, а как же? Непременно произойдет раздача пузыря с установленными льготами. Раздача, разбор, расхлеб, разжов, раздрыг звучало всюду. Во, народ не унывает, заявил Сергей Андреевич Подмолотов, крейсер грозный, доставив на звездный бульвар своего японского друга и компаньона Такиути Каяму. А иначе как, Сансаныч? «Хорош! Хорош лежит! Почти как мой змей-анаконда! А шкура этого дредноута вполне может пойти нам на рогатки!» «Да, конечно! Народ не унывает!» — поддержал Сергей Андреевич такиутисан. «Да, анаконда! Пожалуйста! Я давно мечтаю познакомиться со змеем-анакондой!»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 Смутился крейсер Грозный, что случалось с ним редко, и добавил шепотом. «Это я как раз нес змею на деликатес! Любит стервец! Хлебом не корми!» Шеврикука смог удержать себя от каких-либо вопросов. Он вспомнил, как спал змея анаконда в теплице ботанического сада, называемой здесь ласково «болотом», во влажных московских тропиках под листами Виктории.